Как Рим стал христианским. Удивительный парадокс. Как небольшая иудейская секта из Палестины первого века, которая проповедовала смирение и бедность, превратилась в главную религию Западной Европы, богатую, могущественную и требующую беспрекословного подчинения верующих. Центром же римско католической церкви стал город Рим, а ее духовным лидером папа римский. И на первый взгляд это и впрямь кажется довольно странным. Ведь именно по распоряжению римлянина Пилата казнили Христа. А в последующие десятилетия Римская империя преследовала христиан. В таком случае, как же Рим обратился в христианскую веру? Вспомним историю. Известно, что первое время центром Новой Церкви являлся иудейский город Иерусалим, в котором распяли Иисуса. Но в 70-м году новой эры римляне захватили и разрушили город и христиане двинулись на юг и на восток. Однако один из миссионеров, апостол Павел, отправился в Малую Азию, где в настоящее время находятся Турция и Греция. Об этом путешествии по торговым путям Римской империи Павел рассказывает в своих посланиях. Прибыв в Рим, Павел оказался в темнице. И в этом городе, согласно христианскому преданию, власти Рима его и казнили. Но по иронии судьбы, римская жестокость превратила столицу империи в центр христианства. Рим, как и Иерусалим, стал частью христианской истории. И именно здесь покоятся тела великих подвижников церкви, апостола Петра и святого Павла. Первыми же христианами Рима были торговцы и рабы, говорившие по-гречески. Эти люди тайно собирались ради общей идеи. Чуть позже появились и первые церкви, которые, конечно же, несравнимы с современными храмами. Таким образом, христианство проникало в римское общество с самых низов. И уже к 251 году христианская церковь в Риме насчитывала 46 священников и 7 диаконов. Но в целом римское общество относилось к христианам достаточно враждебно не нравились римлянам и кресты, которые иногда появлялись на стенах зданий. Они считали эти знаки оскорблением римских богов. К тому же ходили слухи, что приверженцы новой веры пьют кровь во время собраний. Такое мнение о христианах привело к тому, что их начали преследовать, подвергать пыткам и казням. В III веке церкви были разрушены. А всем христианам велели приносить жертвы языческим богам а тех, кто отказывался, казнили в театре города Остии. Конечно же, в такой ситуации трудно было предположить, что Рим станет центром христианства. Но все резко изменилось, когда императором Римской империи в 306 году стал Константин I. Как и все предшествовавшие ему правители, Константин в первые годы пребывания на троне был язычником. Но однажды произошло событие, резко изменившее отношение императора к христианам. А произошло следующее. В 312 году, накануне сражения у моста Милван, ночью во сне, Константин увидел Иисуса Христа, повелевшего начертать на счетах и знаменах греческие буквы ХР, монограмма имени Христа. А на следующий день император увидел в небе огненный крест и услышал голос, произнесший «С ним победишь!». Спустя год, когда Константин одержал победу над Лицинием, он разрешил свободу вероисповедания. В этом же 313 году специальным эдиктом император освободил от налогов и повинностей духовенство Кафолической Церкви. А чуть позже, но тоже в 313 году, Константин созвал в Риме собор, на котором те из епископов, кто принадлежал к донатистам, были изгнаны, а их церкви конфискованы. Спустя шесть лет в 319 году был принят закон, который подтверждал эдикт 313 года. А в 321 году было утверждено уложение, в соответствии с которым за церквями закреплялось право приобретать недвижимость и владеть ею. С этого времени в пределах государства стали строиться христианские церкви. При этом нередко по распоряжению Константина разрушались языческие храмы. Официальной же религией Рима христианство стало в 324 году. Предоставив христианской церкви особое положение и во многом помогая ей, император, тем не менее, вмешивался в ее внутренние дела, стараясь укрепить единство вселенской церкви. Он прекрасно осознавал, что в этом кроется залог нерушимости империи. Например, когда между Александрийским священником Арием и епископом той же церкви Александром вспыхнул спор о троице, Константин, чтобы не допустить раскола церкви, созвал Никейский собор 325 года. На нем император встал на сторону Александра. Арианство было осуждено, а сам Арий и ряд его сторонников были отправлены в ссылку. На этом же соборе Константин заявил епископам. «Вы — епископы внутренних дел церкви. Я — поставленный от Бога епископ внешних дел». Однако, как это ни странно, перед смертью Константин крестил арианский епископ Евсевий Никомедийский. Более того, император на исходе своей жизни стал поддерживать арианство. Предполагается, что именно смена взглядов Константина стала причиной церковных раздоров.